Дом 1, глава 5. Олег, правитель. Годы 879-912. Рюрик, по словам летописи, вручил Олегу правление за малолетством сына. Сей опекун Игорев скоро прославился великую своей отважностью, победами, благоразумием, любовью подданных. Весть о счастливом успехе Рюрика и братьев его – Желание участвовать в их завоеваниях и надежда обогатиться, без сомнения, привлекли многих варягов в Россию. Князья рады были соотечественников, которые усиливали их верную и смелую дружину. Олег, пылая словолюбием героев, не удовольствовался сим войском, но присоединил к нему великое число новогородцев, кривичей, веси, чуди, мери, и в 882 году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 Оставив назади войско, он с юным Игорем и немногими людьми приплыл к высоким берегам Днепра, где стоял древний Киев, скрыл вооруженных ратников в ладьях и велел объявить государем киевским, что варяжские купцы, отправленные князем Новогородским в Грецию, хотят видеть их как друзей и соотечественников. Аскольд и Дир, не подозревая обмана, спешили на берег,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 на границу Персии, другие же устремились на запад. Место, где они стояли под Киевом, называлось еще в старого время Угорским. Олег пропустил ли их дружелюбно или отразил силы, неизвестно. Сие беглецы переправились через Днепр и завладели Молдавию, Бессарабию, землею Воложскую. Далее не находим никаких известий о предприятиях деятельного Олега,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 Днепровские пороги и ныне мешают судоходству. Хотя стремление воды в течение столетий наконец конец искусства людей разрушили некоторые из их преград каменных, в IX и X веке они долженствовали быть несравненно опаснее. Первые варяги киевские осмелились пройти сквозь их острые скалы и кипящие волны с двумястами судов. Олег со флотом в десять раз сильнейшим.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 Ангрики дают по 12 гривен на человека, сверх того уклады на города Киев, Чернигов, Переславль, Полтиск, Ростов, Любич и другие, где властвуют князья, Олеговы подданные. Война была все времена народным промыслом. Олег, соблюдая обычаи скандинавов и всех народов германских,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 могут торговать свободно в Константинополе и не платя никакой пошлины. Сей мир, выгодный для россиян, был утвержден священными обрядами веры. Император клялся Евангелием, Олег — с воинами, оружием и богами народа славянского, перуном и волосом. В знак победы герой повесил щит свой на вратах Константинополя и возвратился в Киев, где народ —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 Но когда летописец наш не позволял действовать своему воображению и в описании древних отдаленных времен, то мог ли он, живучи в XI веке, выдумать происшествие X столетия, еще свежего в народной памяти? Мог ли с дерзостью уверять современников в истине оного, если бы общее предание не служило ей порукою? Согласимся, что некоторые обстоятельства могут быть баснословны,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 Мы любим друг друга от всей души и не дадим никому из сущих под рукою наших светлых князей обижать вас. Но подщимся, сколь можем, всегда и непреложно соблюдать сию дружбу. Также и вы, греки, да храните всегда любовь неподвижную к нашим светлым князьям русским и всем сущим под рукою светлого Олега. В случае же преступления и вины, да поступаем тако. Второе.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 С того времени он не хотел ездить на нем. Прошло четыре года. В осень пятого вспомнил Олег о предсказании и, слыша, что конь давно умер, посмеялся над волхвами, захотел видеть его кости, встал ногою на череп и сказал «Его ли мне бояться?». Но в черепе таилась змея. Она ужарила князя, и герой скончался. Уважение к памяти великих мужей –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 Великие дела и польза государственная не извиняют ли властолюбие Олегова? И права наследственные, еще не утвержденные в России обыкновением, могли ли ему казаться священными? Но кровь оскольда и Дира остались пятном его славы. Олег, княже в 33 года, умер в глубокой старости, ежели он, хотя юношею, пришел в Новгород с Рюриком. Тело его — погребено на горе Щековицы, и жители киевские, современники Нестора, звали сие место Ольговою могилою.